Глава 12. Когда майор Мак вылетел из комнаты, я еще несколько минут лежала на ковре и приходила в себя. Сердце колотилось, мысли путались. Как я вообще позволила ему так далеко зайти? Как позволила так далеко зайти себе? Никогда не замечала за собой склонности к подобным случайностям. Но почему тогда все нутро с такой силой потянулось к майор Маку? Околдовал он меня, что ли? Или, может, его магия действует подобным образом и лишает стыда? Это явное превышение должностных магических полномочий. Я лежала и пыталась собраться с мыслями, собраться воедино. Но в какой-то момент жар от камина стал нестерпимым, пришлось подняться. На непослушных ногах с дрожащими коленками я кое-как доковыляла до кровати. Сил не было ни на то, чтобы принять ванну, она наверняка здесь есть и вон за той дверью, ни на то, чтобы переодеться, так и рухнула на постель. Она приняла меня уютно и мягко, окутывая запахом свежевыстиранного белья и, кажется, гортензии. Сил моих хватило ровно на то, чтобы перевернуться на спину и уставиться на мерцающий звездами потолок с порхающими бабочками. Пульс все еще был быстрым, как у мышки, а кожа чувствовала прикосновение умелых пальцев. «Мамочки, как он быстро очаровал меня!» «Но не стоит обольщаться!» И так видно, майор Мак недостатка в женском внимании никогда не испытывал, с его-то внешностью. Тогда как расценивать его странный выпад? Или он всегда так себя ведет с сотрудницами, и просто теперь пришла моя очередь? Ну нет, со мной такие фокусы не прокатят. Я приличная девушка, и пусть Рафаэль Ксантан хоть трижды обалденный и четырежды привлекательный, у меня есть уважение к себе. Пускай ходит по чародейским клубам, или как они это называют... «Да и Айсу история возле камина не понравится. Хотя, с другой стороны, кто сказал, что я обязана ему все рассказывать? В конце концов, это слишком интимно, чтобы трепать языком направо и налево. Но надо держаться достойно и отстраненно. Пускай этот синеглазый ястреб видит, пускай все они видят. Я нормальная, я не какая-нибудь. Убедив саму себя в правоте и непорушимости выводов, я перевернулась на бок и закрыла глаза. Надо уснуть». Выспаться. Слишком много всего происходит за такой короткий период. Но я справлюсь со всем. Справилась же я с огалтелым директором в школе, со слишком строгим ректором в институте, справлюсь и с лордом-майор-магом Рафаэлем Ксантаном. Правда, последнее, о чем подумала перед тем, как провалиться в сон, это горячие и будоражащие руки Рафаэля Ксантана. Утро ворвалось в мои сновидения полное, кажется, чего-то очень страстного и откровенного — птичьими трелями и солнечным лучом. Он безапелляционно светил прямо в глаза, и мне ничего не оставалось сделать, как разлепить веки и сесть. Теперь при свете дня комната выглядела еще более изысканной и красивой. Голубая лепнина на стенах, канделябры, льдинского цвета пол. Даже удивительно, как можно сочетать голубой цвет и уют. Такие тона всегда у меня ассоциировались с холодом, а в холоде уюта мало. Свет звезд на потолке приглушился, бабочки перестали порхать, и теперь неподвижно сидят вверх ногами, как замершие цветочки. Теперь, когда хорошенько выспалась, произошедшее ночью казалось не таким вопиющим. Точнее, вопиющим, но эмоции немного улеглись, и я могла чуть более трезво на все смотреть. Что, интересно, все это время делал Рафаэль? Глупая какая-то детская мысль, возникшая в голове, насмешила даже меня. Нашла о чем думать. Хотя выбежал он вчера из моей комнаты действительно быстро. Возможно, мой отказ его оскорбил? Никого, конечно, я оскорблять не собиралась, но слишком все неожиданно, слишком. Долго разлеживаться в кровати не хотелось. Сам факт, что нахожусь в доме майор Мага, как-то стимулировал к активности. Поэтому поднялась и пошла в ванну. Она оказалась под стать общему интерьеру, в сине-голубых тонах, с золотистыми вензелями на стенах и широкой мраморной ванной круглой формы. когда быть воду из серебристого крана я догадалась и целых десять минут нежилась в теплой и ароматной воде видимо в нее какой то магии добавляются то ли масла то ли еще что то надевать старую грязную после приключения с големом одежду не хотелось только вот другой не было но когда я закутанная в полотенце вышла из ванной с изумлением обнаружила на кровати свежее платье Немного не похожее на наряд в котором была прежде все таки тот выбирала предыдущий ириана с брюками на случай погони, из крепкого тугого материала не маркого цвета, и юбка была подстать. Это же платье скорее для девочки-девочки, розоватое, в меру пышное, но в пол. Что для бега не самый лучший вариант. Не то чтобы мне сильно хотелось бегать, но, как показала практика, с моей работы это очень актуально. И все же устоять не смогла. Да и кто откажется от розового шелка? Оделась на удивление быстро, хотя с завязками провозилось минут пять. А когда в животе призывно заурчала, будто не я наелась вчера на ночь, вышла из комнаты в поисках столовой или кухни. Столовую, в которой мы ужинали с Рафаэлем, с этим ненормальным синеглазым ястребом, так и не нашла. Видимо, совсем потеряла ориентиры рядом с ним. Зато набрела на кухню. Довольно широкую, с низким потолком и громадным длинным столом в середине. Справа какие-то шкафы, а слева очаг во всю стену. Впереди окно и массивная дверь — которая открылась как раз в тот момент, когда в кухню вошла и я. Увидеть здесь ожидало кого угодно, но только не того, кто появился. «Баскет!» — изумилась я, и внутри меня ёкнуло. Айс говорил, что Котоголовый не опасен, но я прекрасно помню его внимательные глаза с прищуром. И даже не знаю, кто из этой странной троицы опаснее. Едва Котоголовый увидел меня, его желтоватые глаза с вертикальными зрачками сверкнули, хвост дернулся. — Ирианна! — промурчал он и расплылся в кошачьей улыбке. Баскет вызывал у меня двоякие ощущения. С одной стороны, котики такие милые. Столько мемов о них в интернете видела в прежнем мире. С другой, у этого котика есть коготки, и он даже не пытается их прятать. — И Что ты тут делаешь? — промурлыкал он, подходя к столу и беря с подноса сырный, кажется, шарик. Пока он зашвырнул его в рот, смачно жевал, я торопливо обдумывала ответ. «Так, значит, он не в курсе, что майор Мак привез меня к себе. Соответственно, и не знает о големе. Стоит ли ему говорить, если никто из коллег не удосужился этого сделать? С другой стороны, Баскет ведь так или иначе узнает, какой смысл выкручиваться. Так что, собравшись с мыслями, решила переть напролом, Но для начала попыталась перехватить инициативу и спросила в ответ. «То же самое могу спросить у тебя», «Давно ты заходишь в дом майор-мага как к себе?» Котоголовый дернул ушами и отправил в рот еще один сырный шарик, умудряясь при жевании облизываться. «Мррр, Рианна, я всегда захожу сюда с кухонного входа, а вот твое присутствие в доме майор-мага удивляет!» «Хочешь сказать, — уточнила я, — ты всегда так делаешь?» «Могу!» — кивая, согласился Баскет и потянулся за следующим шариком. «Отлично! Значит, несмотря на всю магическую защиту особняка Рафаэля Алексантана, всякие котоголовые могут заходить в него, когда вздумается?» «Да...» Видимо, напряжение отразилось на моем лице, улыбка Баскета стала шире, он сгреб целую горсть сырных шариков и отправил в рот, набив щеки. А в следующий момент сиганул на стол и через секунду оказался возле меня, остановив морду возле самого лица». Позой напомнила охотничью собаку, которая, подняв переднюю лапку, взяла след. Он вперился своими кошачьими блюдцами мне в глаза. Стало не по себе, но я стойко держалась. Для пущей убедительности скрестив руки на груди. «Ну?» — наконец не выдержала я. «Чего пялишься?» Баскет прищурился. «М-м, ты какая-то...» «Какая?» — с угрозой надвинувшись на него спросила я. «Не знаю, другая...» По позвоночнику пробежала холодная струйка. Этот кот еще при первой встрече что-то заподозрил. В проницательности не уступает самому майор магу Недаром же говорят, что коты вхожи и видят в разных мирах. Кто бы мог подумать, что это не фигура речи? — Это все платье, — поспешила выкрутиться я. — Моя одежда грязная, пришлось надеть то, что выдали тут. Баскет слушал в полухо, обнюхивая мое лицо и присматриваясь. — Не знаю... Протянул он озабоченно и подозрительно. «Ты мне показалось странно еще в магистрариуме. Не пойму, может, духи новые?» Завесть о духах я уцепилась, как за соломинку, и проговорила, нарочно всплескивая руками. «А, так вот в чем дело. Да, действительно, духи и платье». М -м -м, «Могу», — протянул Котоголовый, — «может быть». По его задумчивой морде видно, он совсем не уверен, что дело в духах. Надо было срочно его отвлечь, поэтому отшагнула в сторону, делая вид, что ищу, чего бы съесть. Хотя это и так правда, в животе вот-вот заурчит, и проговорила. «Тогда давай по очереди. Ты зачем здесь?» На глаза попалась ваза с фруктами в самом углу небольшой тумбочки. Недолго думая, я цапнула с нее яблоко и вгрызлась в хрустящую сочную мякоть. Я развернулась к нему, настойчиво демонстрируя уверенность. «Пусть видит, со мной шутки шутить не стоит». И, кажется, маневр врудался, На пушистом лице баскета появилась озадаченность, он нехотя переполз обратно, поближе к блюду с сырными шариками, и остался сидеть на столе, свесив ноги лапы. «Ну...» — начал он, запуская когтистую петерню в шарике, «Приехал лично доложить о сборе следов и остатков ауры на южных границах Алмазного королевства». А «В магистрариуме того сделать было нельзя?» Он пожал плечами и закинул в пасть шарик. Это личный приказ лорда Ксантона — всегда сообщать ему о результатах сборов в любое время дня и ночи. Не вижу причин нарушать это требование, — сообщил младший мак-инспектор Катаголовый. Небольшое облегчение я все-таки испытала. Баскет здесь не из-за меня. Он продолжал методично отправлять сырные шарики в рот, количество которых на блюде стремительно сокращалось. А ты? Не дождавшись моего ответа, подсказал он. Я сделала вид, что не поняла. Я? «Ну да, тебя как занесло в дом лорда Ксантана. Только не говори, что у тебя тоже приказ. Не поверю, что приказы ты стала разносить, нарядившись в такое женственное платье с декольте». При последнем слове Баскет выразительно посмотрел на мой вырез, и мне захотелось прикрыться. Но сдержалась, это тоже будет слишком подозрительно. Вряд ли ириана Шайна робкая и стеснительная. «Вообще-то, — решила пойти во банк я. я здесь ночевала». «Ого!» Выдохнул котоголовый, его желтые глаза стали круглыми, а рот раскрылся, едва не упустив недожеванный шарик. «Ага!» Я чувствовала победу. Теперь уж этот пушистый не сможет усомниться во мне. Ирианна Шайн — не робкая дурочка. Искренняя отропь баскета длилась несколько мгновений. Потом он пришел в себя и затараторил, подавшись вперед и закидывая сырные шарики в рот один за другим, как попкорн. «Так, подробности, детали, нюансы, рассказывай все, как это вышло!» «Ты соблазнила лорда-майор-мага? Вот это я понимаю, женская мощь! Соблазнить самого холодного мага в магистрариуме! Маг-инспектор Шайн, я тобой восхищаюсь! Не знаю, что там у тебя за духи или еще что, но это явно пошло тебе на пользу, Мр! -р -р. Такого напора я не ожидала. Кто бы мог подумать, что Баскет Мур такой сплетник и охочь до чужой личной жизни. Но свой плюс в этой ситуации есть. Баскет перестал во мне сомневаться — Во всяком случае, так кажется. Но посвящать его в пикантную историю сегодняшней ночи я точно не собиралась. «Обойдешься, дорогой пушистик!» — сказала я и отгрызла еще кусок от яблока. Глаза Котоголового стали точь точь как у котика из мультфильма «Шрек». Это, конечно, был запрещенный прием, но я выстояла. «Нет!» «Ну!» — протянул Баскет, его подбородок картинно задрожал, а глаза заблестели — «Как же не рассказать пушистому котику, чем вы тут, шалунишки, занимались всю ночь? Открыть тайны!» «На то они и тайны, чтобы их никто не знал», — отрезала я, на самом деле даже немного польщенная внезапным вниманием мурлыки. «Лучше поговорим о големах и огненных троллях». «Да чего о них говорить?» — разочарованно отмахнулся Баскет. «На юге произошла диверсия. К счастью, жители деревни живы. Перепуганы, правда, как мыши». Пробы ауры подтверждают огненных троллях. Но колтун в том, что эти тлеющие головешки самостоятельно организоваться не в состоянии. «Хочешь сказать, — уточнила я, продолжая хрустеть яблоком, — за ними кто-то стоит? Готов поспорить на бочку молока, — согласился Баскет. Их должен кто-то организовать. Как по мне, огненные маги, хоть и мощные, вспыльчивые, но... Но эта вспыльчивость не дает им сосредотачиваться и концентрироваться». продолжила я вместо него, поэтому на руководящих должностях предпочтительнее те, кто может мыслить холодно и трезво. «Верно мыслишь, маг-инспектор третьего ранга», — кивнул Баскет. «Например, маги льда или воды? Ну, или воздуха? Воздух тоже бывает холодным», — продолжала рассуждать я. «У огненных магов другие достоинства, поэтому им стоит направлять свое внимание на другое. Развитие, например, движения». Ты все больше и больше изумляешь меня, мак инспектор Шайн, восхитился Баскет. Мало того, что у меня Аша, каких даже в багровом отделе магистрариума нет, так теперь еще и красотка. Очень тебя прошу, почаще надевай женские платья. При этом он снова недвусмысленно скользнул взглядом по моему декольте. Я только сглотнула и проговорила немного смущенно. Ты серьезно? Абсолютно! Клятвенно заверил Катаголовый. Раньше я тебя просто любил, а теперь вообще буду, как сметану. Нет, даже как сливки. Отныне ты наравне сливочного крема в моей личной иерархии молока. Конечно, пока не такая, как сливочный мусс, но нет предела совершенству. Почему-то стало смешно, и я, привалившись спиной к холодному мрамору, захохотала. Кажется, моя смешинка попала в рот, и к он тоже засмеялся, и уже через секунду мы оба тряслись от смеха. Котоголовый хватался за живот. «Обожрал! Ха-ха-ха!» — приговаривал он. «Ты, наверное, часто у него ешь!» — смеялась в ответ я. «Ха-ха! Каждый раз, когда захожу!» «А часто заходишь? Хи-хи!» «Ах, каждую неделю!» «Он укропом в тебя швырнул, ха-ха!» «Я не ем укроп!» Сведения об укропе оказались последней каплей. Глаза Котоголового заслезились, он замахал лапкой. «Ой, больше не могу, ах «Надо остановиться!» <смех> — давила я смех. «Действительно же, с ерунды смеемся!» Но хохот все продолжался, и неизвестно, сколько бы он длился, если бы его не прервала резко распахнувшаяся дверь. На улице светло, и выход выглядит, как светящийся прямоугольник. Свет немного слепит, я прищурилась, но даже по силуэту поняла. Это Рафаэль Ксантан. всклоченный и в какой-то совсем не миролюбивой позе.